Глава 17. За время отсутствия Артура во дворце ничего не изменилось. На этот раз он не направился к Ференсу. Отметил только, что все спокойно, значит, король идет на поправку. Вместо этого он прошел в комнаты принца Александра. Здесь его ожидал начальник охраны сегодняшний напарник. «А, вот и вы, Тей Донтон», — поприветствовал его новый командир. «Это Тей Хейсон, он сегодня дежурит с вами. Я так понимаю, вводить вас в курс дела не нужно». «Нет, Тей Олш, ответил «Арт». Не думаю, что служба здесь сильно отличается от охраны Его Величества. У нас поспокойнее, сказал олш Принц Александр, очень сдержанный юноша, всегда вежлив, проблем не доставляет, не такой беспокойный, как его Величество. Это точно, улыбнулся Донтон. Что ж, работайте, кивнул ему начальник охраны принца и удалился. А где сейчас его высочество? спросил арт у Т. Хейсона, высокого рыжеволосого мужчины, напоминавшего большого медведя. Беседуется Его Величеством Изабеллой, ответил тот. Нам велено оставаться здесь. Обычно его высочество редко покидает свои комнаты. «Благодарю за разъяснение», — проговорил Артур. «Да было бы за что, ты, Донтон, усмехнулся Хейсон. «Думаю, вам у нас понравится. Покушений на его высочество не было, слава, лиме. Так что мы тут больше для вида, откровенно говоря, но все равно бдим. Само собой». Арту хотелось задать еще несколько вопросов, но тут в коридоре показался сам принц Александр. «Добрый день, ты, Донтон, с улыбкой поздоровался он. — Рад видеть вас в своей охране. Надеюсь, вы не будете жалеть о своем назначении. — Я уверен в этом, ваше высочество, — ответил Артур, поклонившись. — Полагаю, мы с вами побеседуем этим вечером. Если возникнут какие-то вопросы или проблемы, обращайтесь, мы их решим. — Благодарю, ваше высочество. Александр милостиво кивнул и скрылся за дверью своей гостиной. Арджи подумал о том, что слишком легко принял Алекс его назначение. Понимает, видимо, что другу короля, пусть и теоретически бывшему, доверять нельзя, и все же. Надо его убедить, что он ошибся, но как это сделать? Задача не из простых, и противник его, ой, как непрост. Кажется, миссия в родном лимере становится сложнее, чем в Иланде. Между тем, день шел размеренно. Время близилось к ужину, когда принц Александр лично появился на пороге комнаты. Тайдонтон, полагаю, ваше дежурство скоро закончится? спросил он. Пока нет, ваше высочество, ответил Арт. Что ж, в таком случае мне придется приказать вам ненадолго оставить пост и искрасить мою скуку познавательной беседой. «Следуйте за мной». Напарник Артура кивнул ему, давая понять, что справится и сам. И Донтон вошел в гостиную следом за Алексом. Здесь не было и следа личности ее владельца. Слишком недолго Александр пока пробыл в Монтери. Только на столике лежала забытая книга. Что-то о военной стратегии. Такой выбор Артура удивил. А может, Фернс прав, и Алекс готовится к войне с Иландом? Либо же это хорошо продуманный намек. Сам Арт мог только догадываться. Он понимал, как сильно ему не хватает информации, но дело в том, что ею никто не мог поделиться, кроме неуловимого ворона, а он вряд ли однажды вечером просто постучит в двери Артура Донтона. Поэтому оставалось положиться на удачу и то чутье, которое не раз уже спасало ему жизнь. присаживайтесь ты, Донтон, все-таки мы с вами слишком долго знакомы, чтобы соблюдать какие-то условности», — доброжелательно проговорил принц. «Вина перед ужином самое то». «Нет, благодарю, Вашего высочество», — ответил Артур. «Ведете себя так, будто мы не знакомы уже лет... сколько? Восемь, девять?» «Я совсем потерял счет времени. Жизнь во дворце довольно однообразна, особенно если ты не наследник престола. Она везде такова». Задумчиво проговорил Арт, не совсем понимая, к чему эта беседа. «Я долгое время прожил при дворе в Илленде, и там тоже каждый день был похож на предыдущий. Постоянное колесо времени». «Да, лучше не скажешь», — миролюбиво кивнул Алекс. «Колесо времени. Удивительно, как быстро оно летит». Их беседа напоминала трясину. Арт боялся, что не заметит, как увязнет по уши, а Алекс казался расслабленным, будто действительно разговаривал со старым другом. «Наверное, вам не сильно приятно новое назначение Фернса», — сказал он. «Почему же?» — усмехнулся Донтон. «Скорее наоборот. Только я не знаю, что за игру вы сейчас ведете, ваше высочество. Там, в дворцовом саду, вы были более искренни». Александр вдруг рассмеялся, легко задорно. «Вы поймали меня, Артур», — ответил он. «Да, там вы застали меня врасплох». Я не очень-то собирался сталкиваться с кем-то во время запрещенной прогулки. Вам ли не понимать? А тут такое досадное столкновение. И с кем? С лучшим шпионом Лемера? Не с лучшим, буркнул Артур. Те, кто был лучше, закончились гораздо раньше, хмыкнул Алекс. Так что не спорьте. Или не спорь. Я как-то отвык тебе выкать, Артур. Вы ведь с Ференсом были дружны в годы юности? А вы приезжали к брату в Академию, Вашего высочество? Да, приезжал, ответил Алекс. И безумно ему завидовал. Фран был свободен, а я никогда не был. Мне тоже хотелось. Да, не в военную академию, конечно. Не с моим здоровьем, да и оружием я махать не умею. Но, допустим, куда-нибудь в университет, постигать науки. Я много читал и читаю до сих пор. Учиться одному не так интересно, как вместе с другими. А Фран выбил у родителей разрешение. Они считали, что академия дисциплинирует его. Они ошибались. Теперь уже искренне улыбнулся Артур, вспоминая, как наследный принц ставил Академию на уши, и как наставники хватали за головы, вопроша Лиму, что ждет Лимер с таким королем. «Я бы так не сказал. Наука пошла франу на пользу. Наука жизни тоже, в общем-то, а я... Я все еще в четырех стенах дворца и не скажу, что меня это устраивает. Поговорите с братом, ваше высочество, он отпустит вас куда пожелаете. Не хочу, я привык, да и матушка расстроится». Она для меня делает все, что в ее силах, и я не желал бы ее огорчать. А ты, Артур, неужели не надоели дворцы?» «Надоели», — ответил Арт. «Но меня никто не спрашивал. Ферренс просто приказал мне вернуться на службу в обмен на информацию. О заговоре? О причинах моего несостоявшегося ареста. И свободу, конечно». Ференс неплохо придумал. «Хороший крючок, но теперь ты знаешь правду, ведь так?» Арт кивнул, только правда отличалась от того, что говорил Александр. «Знаю», — ответил он и она мне не нравится». Фран поступил опрометчиво, устроив заговор против отца. Не ему было с ним тягаться, вот он и проиграл. «Он-то как раз нет, а мы — да». Артур и Алекс пристально смотрели в глаза друг друга. Принц улыбнулся первым. «Мне страшно беседовать с тобой, Артур», сказал он, «ты будто видишь мои потаенные мысли». «Я не маг, да и я тоже». Франк куда одареннее в этом, пусть и не использует свои способности в полную силу. «Видишь, его природа отделила всем» как наследника. Мне же досталась тишина и постоянное подозрение брата, который во всех видит врагов. Отец был таким же, ты знаешь, подозревал каждого, а умер от банальной болезни сердца. Так тоже случается. Все говорят, его убили. Алекс отрицательно покачал головой. Это никому не было нужно, сказал он. Разве что Ференсу. Но Фран при всех его недостатках не способен погубить родную кровь и я тому доказательство, не так ли? И отец оказался не способен хотя он подумывал отправить Франа с глаз долой в какую-нибудь уединенную обитель Лимы. Не худший исход. ни для Ференса, Он не умеет сидеть на месте. Брат все время в движении, как вода. Лимеру достался неплохой король. Арт не понимал, к чему клонит Александр, и все же отвечал осторожно, осознавая, что игра между ними выходит на новый уровень. «Спрошу еще раз, что ты думаешь о новом назначении, Арт?» «Лишь то, что у меня есть шанс выйти из игры живым». «И это так», — усмехнулся принц. Глава охраны короля. Он умрет раньше его величества, не так ли? Вероятно, — сказал Арт, а сам ощутил чуть ли не страх за жизнь Брайта. Не собирается ли Алекс его убить? Надо предупредить бывшего однокурсника, чтобы был как можно осторожнее, но предупредить так, чтобы никто этого не заметил. «Ладно, хватит о политике», — вдруг произнес Алекс. «Расскажи, как дела в столице. Ты был там сегодня?» «Да, Ваше Высочество. Ремонт в особняке моих родителей завершен». Я собираюсь праздновать новоселье на выходных. Боюсь, ремонт дворца продлится куда дольше. А я скучаю по своим комнатам. Я слышал, твоя матушка скончалась еще в начале войны. Да, она не перенесла вестей о моей судьбе». Артур отвел взгляд, давая понять, что эта тема является для него важной, и Алексу стоит ее развить. И принц попался на уловку. «Винишь Ференса?» «А если да, то что?» Резко ответил Донтон. «Как знать, иногда даже мелочь способна изменить будущее». «Может, вы правы, ваше высочество, но мелочей в нашей жизни нет». Алекс милостиво кивнул. «Я всего лишь хотел сказать, что тебе не стоит меня опасаться, Арт», — произнес он. «Может, Ференс и видит во мне великое зло?» «Я не обсуждал такие вопросы с его величеством. Не ври. Так вот, Фран многое надумывает, тебе ли не знать. Ему стоит поискать врагов в другом месте. Боюсь, эту мысль до него можете донести только вы сами, ваше высочество, но никак не я». Алекс поморщился. — С тобой трудно разговаривать, Арт, — сказал он. — Впрочем, у нас есть время, чтобы найти общий язык. Не смею задерживать. Артур поднялся, поклонился принцу и вышел из комнаты. — Ну как? — шепотом спросил его Хейсон. — Вроде бы нормально, — ответил Арт. — Говорю же, у нас все проще. — Да, проще. Как бы не так. Артур словно прошелся по канату над пропастью и вернулся обратно, и при этом не был уверен, что не допустил роковой ошибки, которая рано или поздно зашвырнет его обратно на канат. При этом мучила неизвестность. Алекс должен думать, что между ним и его величеством пробежала черная кошка. Поэтому нельзя просто отправиться к Фернсу и узнать, как тот себя чувствует. Разве встретить где-нибудь Брайта и задать этот вопрос ему? Но это после. Срок дежурства пока не истек. Поэтому до полуночи Арт караулил у двери Александра. Принц поужинал с матушкой, а затем вернулся к себе и приказал его не беспокоить. При этом никого подозрительного рядом с ним замечено не было, учитывая, что Верн маг, и неудивительно. Уже поздно ночью Артур направился в отведенные ему комнаты. Насколько он знал, Брайту отдали его кабинет, в котором он едва успел побывать, и соседнюю спальню. Донтон тихо постучал в двери. Ожидал, что ему не откроют, однако дверь приотворилась, и его пропустили в комнату. «Не разбудил?» — спросил Арт. «Нет, только собирался ложиться», — ответил его товарищ. «Какие новости?» «Если честно, никаких. Будто бьюсь лбом об стену. А у тебя, как самочувствие Ференса?» «Гораздо лучше». С кровати пока едва встает, но уже отдает приказы, и в окружении в ужасе, усмехнулся Брайт. Одним словом, язва в своем репертуаре. Ему что-то передать. Нет, пока нечего. Александр осторожен, он так просто не проколется. Главное, чтобы не начал действовать за моей спиной. Не беспокойся, мы на проговорил Брайт. Через пару дней к нам присоединятся еще ребята верной короне. Выстоим. Очень на это надеюсь. Ладно, не буду задерживать, если что, моя комната через три двери по коридору. «Будем держать связь». Арт тихо вышел из комнаты Брайта. Никого. Он прошел в свою спальню, разделся, умылся и лег. Вроде бы все спокойно. Откуда тогда ощущение, что время утекает сквозь пальцы? Оно стало только сильнее и оставалось надеяться, что это всего лишь надуманная тревога. Увы, надежда на это у Арта почти не осталось.